Глава шестьдесят четвёртая. Часов около девяти, когда никто из узников уже не спал, машина сбавила обороты, и после недолгих манёвров судно ткнулось бортом в причал. Скрипнул блокирующий рычаг, дверь трюма распахнулась. «Все живы?» – последовал уже знакомый вопрос. «Выходи, курортники, приехали!» На сложенной из бетонных блоков и обшитой толстыми досками пристани пленников ждала новая охрана – десять человек в одинаковой военной форме неизвестного рода войск. Вооружены они были устаревшими автоматическими винтовками, вдобавок у каждого на поясе болталась резиновая дубинка, испёчрённая вмятинами от частого употребления. Сколько? спросил главный охранник, видимо, ленившийся посчитать сам. Семеро, ответил капитан Йорк. А тропы? Тропов в этот раз не было. Странно, главный скользнул по выстроившимся арабам равнодушным взглядом. Потом уже с большим интересом посмотрел на стоявшую тут же у причала большую моторную лодку. Тяжело вздохнул, видимо, не надеясь когда-нибудь получить такую, и не глядя на пленников скомандовал: "За мной, шагом марш, не отставать". И они пошли по грунтовой, покрытой слоем красноватой пыли дороге. Если брать на веру слова капитана Йорка, это был остров. Впереди поднимались голые холмы, чуть прореите мнил лес. Выстроившись в колонну, пленники угрюмо брели друг за другом, едва волоча ноги и поднимая пыль. Иногда на дороге попадались острые камешки, которые больно кололи ступни. Охранники шли по обочине и со всей серьёзностью посматривали на измождённых доходяк. Добравшись до холмов, пленники увидели лагерь. На территории в 4-5 гектаров стояли несколько длинных, похожих на ангары бетонных зданий и строений поменьше. Территорию окружала двойная ограда из колючей проволоки, а в двух расположенных по диагонали углах лагеря высились пулемётные вышки. Завидев команду невольников, часовые гостеприимно распахнули ворота. "Жара твой пахнет", прошептал Рон, когда они зашли на территорию. "Теперь обязаны покормить", сглотнув голодную слюну, заверил Джек. "Иначе какой смысл тащить нас сюда?" "Стой!" скомандовал главный охранник и, повернувшись к подопечному, указал на Джека пальцем. «Ты! И еще один! Марш в штаб! Вон то здание слева! Остальные садятся на землю и ждут!» Джек и Рон направились к дверям штаба, а остальные пленники с видимым облегчением опустились в пыль. Администрация военно-хозяйственного склада 439-й ВСТР гласила потемневшая от времени табличка над входом в штаб. Джек оглянулся. Без сомнения, это был военный объект, либо действующий, либо заброшенный. Повадками охранники еще напоминали солдат. Правда с большой натяжкой. За дверью оказался коридор. Туда, сказал другой охранник, перенаправляя пленников в следующее помещение.